Глава седьмая. Я держала конец своей нити и пыталась соединить его с тем, что уходил вверх в пустоту. Мои пальцы дрожали, а расстояние между обрывками не позволяло связать их снова. Это казалось издёвкой. Всего миллиметр. Но этот проклятый миллиметр был непреодолимым, как пропасть между жизнью и тем, что происходит после неё. И вдруг пространство вокруг меня изменилось. Ни резко, ни с треском а так будто реальность просто перестала цепляться за привычные очертания надоевшей комнаты. Я оказалась в каком-то старом разрушенном храме, сохранившим остатки пожарища, словно его выжигали пламенем. На полу виднелись борозды от огромных когтей, словно здесь была яростная битва. Но чем она закончилась, я не знала. Но было как-то не по себе. Такое чувство, что здесь словно дракон бушевал. Я стояла среди нитей, протянутых в невидимом воздухе. Некоторые из них были довольно толстыми, как вязальные нитки, яркими, почти золотыми. Другие — тусклыми, истончёнными до прозрачности. А третьи уже болтались свободными концами, забытые или оборванные слишком рано. Мой взгляд упал на нить в моей руке, которая почти померкла. Лишь слабое свечение давало мне надежду. А я ещё смеялась, когда говорили — «Твоя судьба в твоих руках», — выдохнула я, глядя на свою разорванную нить. «Выходит, это всё нити судеб? И те, оборванные, это те, кто умер?» От этой мысли мне стало страшно. Я сильнее потянула за оба конца нити, словно цепляясь за жизнь из последних сил. «Да что ты будешь делать?» — в сердцах воскликнула я, едва не плача. Посреди этого странного места возвышался каменный алтарь, на котором лежали золотые ножницы. Я сразу почувствовала, что это не украшение, не символ, а именно инструмент, холодный и точный, предназначенный для одного — отрезать чужую нить. В ту же секунду в голове мелькнула мысль «Возьми и отрежь у кого-нибудь кусочек. Тебе нужен всего лишь кусочек, никто не узнает. Кто-то умрет чуть раньше срока, ну и что? Ты же тоже должна была умереть молодой». «Нет!» — дёрнулось что-то внутри, словно протестуя. «Никогда!» Я сразу представила, как дети плачут над гробом матери, как муж оплакивает жену, как жена мужа, как сын отца. И всё потому, что одна девушка очень хотела жить. Отрезать немного нити означало лишить кого-то дорогого человека, и на такое я не могла пойти даже ради собственной жизни. «Что же делать?» — всхлипнула я всё ещё упрямо, стягивая концы своей нити. Именно в эту минуту до меня донёсся голос мужа, хриплый, с надломом, будто он проглотил стекло перед тем, как заговорить. Она была для меня светом. Я не знаю, как моё сердце смирится с этой потерей.